сметая в ночное небо вихри снега, ударяясь в стволы вековых осин, пурга со злобным воем вырывается из тайги, на просеки и полянки и даёт себе волю. Мечёт по земку и кружит, кружит снежную пыль, слепя глаза. Но вот сквозь пелену мелькнул огонёк. Пойдём на него. Это светится лампа в крайнем доме небольшого лесохоза, раскинувшегося в таге. Заглянем в окно дома. Керосиновая лампа, стоящая на окне, освещает небольшую комнату. Брёвенчатые стены избы, просто обставленной, чисто прибранной. русскую печь в углу одна дверь ведёт в сени, другая в смежную комнату у окна ближе к свету сидит вдовица Карповна и что-то вяжет на спицах на лежанке у печи спит Таня, накрывшись большим шерстяным платком но вот, посмотрев на часы, Авдотья Карповна отложила вязание, накинув на себя полушубок, вышла в сени и тут же вернулась, держа в руках две миски с квашеной капустой и мочёными яблоками. Поставив их на стол, покрытый узорчатой скатертью ручной работы, Авдотья Карповна достаёт из шкафчика хлеб и две тарелки. Затем отодвигает печную заслонку и ставит на стол жаровню, из которой торчат ножки жареного гуся. Окинув взглядом стол и снова посмотрев на часы, а вдотце Карповна подходит к спящей Тане. Таня. Танюш. М. Татьяна Ивановна. А? Что? Ужинать время. А. Ой. Ой, это ткарн. Хорошо, что вы меня разбудили. Мне сейчас такой сон приснился. Страшно вспомнить. Всё по добру будет. Снился мне вот к нам в медпункт. человека в беспамятости принесли. Перелом плечевой кости. Ой, сердешный. А я смотрю на него и не знаю, что мне с ним делать. Ну да как же? Ведь обучали вас. Так я всё только фельдшер в доте Карпов. О, хорошо, что вас нёс. А если бы на его? На его. На его я бы в район позвонила. Врача вызвали бы, хирурга. А на улице все метет и да. метет. По самые окна снег намело. Чудно. Недавно еще осень была. Падали листья. А вот сегодня белым бело. И мороз. Я вот плачу. Сейчас выходила, так прямо лицо обожгло. Да. Первая моя зима в тайге. А зимой тайга ещё красивее. Вот приедет ваш, ну, как его, Алексей. Вы на лыжах с ним по свежему снегу, по морозу, хорошо. Да вот не едет он что-то.